Глава шестьдесят «Вы правы, мадам Малет, времена уже не те, но не соглашусь с вашим высказыванием. Достойные мужчины есть», — недовольно проворчал старик в тот момент, когда мы с Дереком заходили в гостиную. «Кэтрин, детка, как я рада, что ты в порядке!» «Мы так...» — тотчас воскликнула мадам Мелва, но была прервана по всей видимости мистером Бакстером. «В каком же она порядке?» «Две недели в заперти и печка ли не пойми чем». «Главное, жива!» – сердито отрезала старушка, степенно поднимаясь с кресла. Припечатав деда Алекс многообещающим взглядом, она подошла ко мне и крепко обняла. «Однако не могу не согласиться с мистером Бакстером, хоть он и ошибается во многих вещах, что тебе, детка, действительно нужен хороший отдых и подальше от Грейтауна. Эм, я подумаю» промолвила я, старательно отводя взор от фыркнувшего и закатившего глаза старика, и, как только была освобождена от удушающих объятий, поспешила к чинно сидящим на диване девушкам. «Адель, рада тебя видеть!» прошептала я. Подруга же, порывисто меня обняв, с жаром проговорила. «Уведи нас отсюда, в обморок упади, я больше не выдержу слушать спорящих бывшую свекровь и мистера Бакстера. А мне нравится». Едва слышно произнесла Алекс, нервно хихикнув. Я была уверена, что они подружатся. Да они чуть не вцепились друг в друга, когда... Поэтому мой предок и покинул эту страну. Здесь все погряздо во лжи и предательстве, если уж королевская чита творит такое. Прервав Адель, громко выругался мистер Бакстер, чуть подавшись к нависающей над ним мадам Малет. Предлагаю оставить их здесь и переместиться в твой кабинет. — проговорила Дель, поднимаясь с дивана. — Нашего отсутствия эта пара и не заметит. — А где Дерек? — с недоумением промолвила, беглым взглядом осмотрев гостиную и, истерично хохотнув, просипела. — Мы же заходили вместе. Мне не привиделось? — Он там же, где Скай и Дэвид. Трусливо спрятались в твоем кабинете, — усмехнулась Алекс, тоже встав с дивана. Адель уговаривать было не нужно. Девушка первая рванула к выходу. Я же чувствовала себя немного неловко, что вот так оставляем стариков, но те были столь увлечены спором, что наше передвижение по гостиной даже не заметили. — Эмон, проследи, пожалуйста, за мадам Малет и мистером Бакстером, — произнесла, прежде чем выйти в холл, и, вздрогнув от возмущенного крика старушки, поспешила к подругам. Скай, Дэвид, Дерек, а еще Брайан и Николас действительно находились в моем кабинете, и стоило мне только войти в помещение, вдруг ставшее таким тесным, как Брайан, виновато улыбнувшись, проговорил. «Это я сюда всех привел. Эммон сказал, ты будешь не против». «Я не против», — подтвердила слова Дворецкого, неожиданно засмущавшись от пристальных взглядов, разом устремившихся в мою сторону. «Ты устраивайся в кресло, мужчины постоят, а мы займем диван», скомандовала Адель, прерывая неловкую паузу, своими словами согнав с кресла Николаса. И как только все присутствующие разместились, кто на диване, а кто подпирал подоконник, мое кресло, стол и шкаф, Скай заговорил. «Кэтрин, тебе необходимо хотя бы на месяц покинуть Верданию. За это время в Грейтауне поутихнет, а ее величество прекратит видеть в тебе угрозу». Что я ей сделала? Сейчас же зло бросила я, сжав подлокотник кресла так, что затрещала обивка. Видела, как она отдала мсье Фишеру трех девочек из пансиона. Едва сдерживаясь, ответил Дерек, нежно погладив меня по плечу. Но я... О чем ты? Я ничего такого не видела. Фишер сказал, что ты была в комнате и слышала их разговор. Пансион в районе Дербман. Вы приезжали к директрисе. Это когда мы привезли ткань на платье для выпускниц? Но я... Я зашла в комнату, когда какой-то плюговенький мужичок передал ей конверт, и все. Последнюю фразу я буквально прокричала. Он был уверен, что ты все слышала, Кэтрин, проговорил Скай, с сочувствием на меня посмотрев и чуть помедлив добавил. На допросе он не лгал. И из-за этого она меня держала в этом склепе и травила снотворным? Кэтрин, выдохнула Дель. В ее голосе я слышала жалость, но мне сейчас нужно было лишь возмездие за все, что сделала королева. «Ее Величество приказало тебя убить», – ошеломил ответом Скай, тут же продолжив. Словам тех, кого обвиняют в мерзких преступлениях, не все поверят, мало ли наговаривают на королеву. А вот если участие Ее Величества подтвердишь ты, Дерек и еще несколько людей, незамешанных в этом деле, король непременно воспользуется этими сведениями. Она начала с тебя, Дерек. «Скай — Скай! — остановил его мужчина. Рука Дерека дрогнула на моем плече, а из горла вырвался предупреждающий рык. — Что, Дерек? — потребовала, повернувшись к насупившемуся мужчине. — Что произошло? — В меня стреляли. Но все обошлось. Я сам виноват. Не предусмотрел, что за нами следят. Не думал, что в этом замешано его величество. — Невозможно все предусмотреть! — горестно усмехнулась я неоднократно мысленно коря себя, что не сбежала из особняка, когда за мной прибыл месье Алистер, и с шумом выдохнув вернулась к разговору. «Но я не понимаю, почему она тогда меня не убила, а держала в заперти, а после отпустила?» «Не она тебя поила сонными. Королева отдала приказ верной фрейлине тебя убить и покинула кабинет. Роуз, единственная внучка месье Алистера, помощника казначея, Она давно служит короне, еще при отце его величества. Кабинет, в котором на тебя напали, ранее принадлежал ему. Роуз же ребенком была частой гостьей во дворце и знала места, о которых ее величество не ведала. Девушка испугалась, не каждый решится на такое, и не выполнила приказ королевы, спрятав тебя в тайной комнате, а вывести уже не смогла». Не выдержав непосильного груза, она рассказала обо всем месье Алистеру. Он вывел тебя из дворца, оставив там, где тебя точно найдут, не рискнув привести в особняк. Два часа назад мсье Алистер и мадемуазель Роуз отплыли от берегов Вердании, продолжил Николас, залпом осушив бокал с янтарной жидкостью. — Мадмуазель Кэтрин, вам тоже не стоит здесь задерживаться. — Но мой завод и магазин... — Мы с мадам Малет присмотрим. Работу ты настроила, мсье Оуэн и парнишка Эмон в курсе всех дел, проговорил мистер Бакстер, подходя к столу. За ним следом степенно проплыла мадам Малет. Когда они появились в кабинете, я не слышала, и, судя по изумленным лицам подруг, они тоже пропустили ее явление. Мистер Бакстер проследит за финансами, а я же устрою все так, чтобы все дамы Вердании покупали косметику только у тебя тем временем продолжила старушка, неожиданно лукаво улыбнувшись мистеру Бакстеру. «У меня в МВРе есть домик, Алекс покажет. Он находится в уединенном месте, в самый раз для отдыха. А мы здесь с мадам Малет приглядим за твоим заводом и магазином. Да, парни пока с этим кошмаром разберутся. Думаю, месяца через три разрешится все в лучшую сторону». «Но когда отплывает в МВР следующий корабль?» — промолвила, понимая всю серьезность моего положения и зная, что с Алекс там мне не будет одиноко, но Дерек... — Я никогда не был в Амавере, — вдруг заговорил мужчина и, покосившись на друзей, громко объявил. — Уверен, у нас будет самое увлекательное свадебное путешествие. — Да, — глухим голосом прошептала, потянувшись к склоняющемуся ко мне жениху. И, не обращая внимания на радостные крики подруг и более сдержанные поздравления мужчин, отдалась самому нежному поцелую в мире.